Глава 60. Предательница Если бы можно было сравнить явление внешнего мира с переживаниями человека, то трудно было бы найти более резкий контраст, чем ослепительный блеск солнца над Аламо и мрак в душе Исидоры, когда она покидала Хакале Мустангера. Бешеные страсти бушевали в ее груди, и сильнее всех была жажда мести. В ней она находила какое-то горькое удовольствие, это чувство спасало ее от отчаяния, иначе тяжесть ее горя была бы невыносима. Терзаемая мрачными мыслями, ехала она в тени деревьев. И они не стали радостней, когда, подъехав к обрыву, она увидела сияющее голубое небо. Ей показалось, что оно смеется над ней. Исидора остановилась под откосом. Над ней простирались огромные темные ветки кипариса. Их густая тень была ближе тоскующему сердцу, чем радостные лучи солнца. Но не это заставило ее остановить коня. В голове ее мелькнула мысль, чернее тени кипариса. Об этом можно было судить по ее нахмурившемуся лбу, по сдвинутым бровям, над черными сверкающими глазами и по злому выражению лица. «Почему я не убила ее на месте?» — прошептала она. «Может быть, еще не поздно вернуться? Но что изменится, если я убью ее?» Ведь этим не вернешь его сердце. Оно для меня потеряно, потеряно навсегда. Ведь эти слова вырвались из глубины его души. Только она живет в его мечтах. Для меня бедной не осталось надежды. Нет, это он должен умереть. Это он сделал меня несчастной. Но если я убью его, то что тогда? Во что превратится моя жизнь? В нестерпимую пытку. А разве сейчас это не пытка? Я не могу больше выносить эти мучения, и мне нет другого утешения, кроме мести. Не только она, но и он. Оба должны умереть, но не сейчас, а тогда, когда он сможет понять, от чьей руки он гибнет. «Святая Дева». «Дай мне силы отомстить!» Исидора шпорит лошадь и быстро поднимается по крутому откосу. Выехав на верхнюю равнину, она не останавливается и не дает лошади отдохнуть, а мчится бешеным галопом по прерии, по-видимому, сама не зная куда. Ни голос, ни поводья не управляют лошадью, а только шпоры гонят ее вперед предоставленный самому себе кончиться по той же дороге, по которой прискакал суда. Она ведет к Леоне, но туда ли он должен вести свою хозяйку? В саднице кажется все равно, опустив голову. Погрузившись в глубокие думы, она не замечает ничего, даже бешеного галопа своей лошади. Не замечает она и приближающейся к ней темной вереницы всадников, пока конь, фыркнув, не останавливается, как вкопанный. Тогда она видит в прерии конный отряд. «Индейцы?» «Нет, белые, судя не столько по цвету кожи, сколько по седлам и посадке». Это подтверждается и бородами, но цвета кожи нельзя разобрать под густым слоем пыли. «Техасцы», — бормочет Исидора, — «наверное, отряд, разыскивающий Каманчей, но индейцев здесь нет. Если в поселке говорят правду, они уже далеко отсюда. Мексиканке не хочется с ними встречаться». В другое время она не стала бы избегать их, но в минуту горя ей неприятны вопросы и любопытные взгляды. Есть время скрыться. Она все еще находится среди кустов. По-видимому, всадники не видят ее. Свернув в заросли, можно остаться незамеченной. Но не успела Исидора этого сделать, как ее конь громко заржал. Двадцать других лошадей отвечают ему, «Все еще можно ускакать. Ее, несомненно, будут преследовать. Но догонит ли, особенно по этим извилистым тропинкам, так хорошо ей знакомым?» С этой мыслью она уже поворачивает лошадь, но тотчас снова останавливает ее и спокойно ожидает несущийся к ней отряд. Ее слова объясняют, почему она это сделала. Они слишком хорошо одеты для простых охотников. Это должно быть отряд, о котором я слышала, во главе с отцом. Да-да, это они. Вот возможность отомстить. Это воля Божья. Вместо того, чтобы свернуть в заросли, Исидора выезжает на открытое место и с решительным видом направляется навстречу всадникам. Она натягивает поводья и ждет их приближения. У нее созрел предательский план. Через минуту мексиканку со всех сторон окружают всадники. Их человек сто, они вооружены самым разнообразным оружием, одетые пестро. Единственное, что делает их похожими друг на друга, это налет бурой пыли на их одежде и суровое выражение лиц, едва смягченное чуть заметным любопытством. Очутившись в таком обществе, кто угодно испугался бы, тем более женщина. Но Исидора не проявляет и тени страха. Она не считает опасными людей, которые так бесцеремонно окружили ее. Некоторых из них она знает по виду. Но пожилого человека, который, должно быть, возглавляет отряд и сейчас обращается к ней с вопросом, она никогда раньше не видела, хотя догадывается, кто он. Это, вероятно, отец убитого юноши, отец девушки, которую она хотела бы видеть убитой или, во всяком случае, опозоренной. «Какой благоприятный случай!» «Вы говорите по-французски, мадемуазель?» – спрашивает ее Вудли Пойн-Декстер, полагая, что этот язык она скорее поймет. «Очень немного, сеньор. Лучше говорите по-английски». «По-английски? Тем лучше для нас. Скажите мне, мисс, вы никого не видели здесь? Я хочу сказать, не встретили ли вы какого-нибудь всадника, или, быть может, вы заметили чей-нибудь лагерь?» Исидора либо колеблется, либо обдумывает свой ответ. Плантатор вежливо продолжает свои расспросы. «Разрешите спросить вас, где вы живете? «На Рио Гранде, сеньор. Вы сейчас прямо оттуда?» «Нет, с Леоной». «С Леоной? Это племянница старого Мартинеса», — объясняет один из присутствующих. «Его плантации граничат с вашими, мистер Пойндекстер». «Да-да, это верно. Я племянница Дона Сильвио Мартинеса». «Вы едете прямо из его осиэнды?» «Простите мою настойчивость, но, поверьте, мисс, мы расспрашиваем вас не из праздного любопытства. Нас побуждают к этому очень серьезные причины». «Да, я еду прямо из Осиенде Мартинеса», — отвечает Исидора, словно не заметив его последних слов. «Я выехала из дома моего дяди ровно два часа назад». «Тогда, без сомнений, вы слыхали, что совершено убийство». «Да, сеньор. Вчера в доме дяди Сильвио об этом говорили. Но сегодня, когда вы выехали, не было ли каких-нибудь свежих новостей в поселке? У нас были вести оттуда, но более ранние. Вы ничего не слыхали, мисс? Я слышала только, что на розыске убийцы поехал отряд. «Ваш отряд, сеньор?» «Да-да, наверное, они имели в виду нас. Вы больше ничего не слышали?» «О, да, но только очень странное, сеньоры, настолько странное, что вы подумаете, я шучу». «Что же такое?» — спрашивают человек 20 одновременно, с напряженным любопытством, глядя на прелестную всадницу. «Говорят, что видели кого-то без головы, на лошади, где-то тут». «Господи помилуй, мы должно быть поблизости от этого места. Это где-то около Нуэссос, недалеко от Брода, где дорога поворачивает на Рио-Гранде. Так говорили вакеро». «Ах так, значит, его видели какие-то вакеро?» «Да, сеньоры, их было трое, и они клянутся, что видели его». Исидору несколько удивляет то странное спокойствие, с каким выслужили Техасцы ее рассказ. Кто-то объясняет причину этого. «Мы тоже его видели, этого всадника без головы, только издалека. А ваши, Вакеру, близко его видели. Они разобрали, что это такое? Святая Мадонна, нет. А вы этого не знаете, мисс? Что вы? Нет». Я только слышала об этом, как уже сказала. Но что оно такое, кто знает? Некоторое время все молчат, задумавшись. Потом плантатор продолжает расспросы. — Вы никого не встретили в этих местах, мисс? — Нет, встретила. — Кого же? Не будете ли вы так добры описать? — Женщину. — Женщину, — повторяют несколько голосов. «Да, сеньоры. Какую женщину? Американку. Американку? Здесь одну? Да. Кто же это? Кто знает? Вы не знаете ее, А как она выглядит? Как она выглядит? Да. Как она была одета? В костюм для верховой езды. Значит, она ехала верхом? Да». «Где же вы ее встретили?» «Недалеко отсюда, по ту сторону зарослей». «В каком направлении она ехала?» «Там есть какое-нибудь жилище?» «Только одно хакале». По Декстер поворачивается к одному из членов отряда, знающему испанский язык. «Что такое хакале?» «Они так называют свои лачуги». «Кому принадлежит это хакале?» «Дону Мурисио Мустангеру!» Торжествующий гул раздается в толпе. После двухдневных неустанных поисков, столь же бесплодных, как и упорных, они, наконец, напали на след убийцы. Те, кто сошел с лошадей, снова вскакивают в седло, готовые двинуться в путь. «Прошу прощения, мисс Мартинес, но вы должны показать нам дорогу к этому месту. «Мне придется сделать для этого крюк. Ну, хорошо, едемте. Я провожу вас, если вы этого хотите». В сопровождении ста всадников Исидора снова пересекает полосу зарослей. Она останавливается на западной опушке. Между ними и Аламу простирается открытая прерия. «Вон там, — говорит Исидора, — видите черную точку на горизонте?» «Это макушка кипариса. Он растет в долине Аламо. Поезжайте туда. Рядом с ним откос, по которому вы сможете спуститься с обрыва. Немного дальше вы найдете хакале, о котором я говорила. Дальнейшие указания не требуются». Почти забыв о той, которая показала им дорогу, всадники мчатся по прерии, направляясь к кипарису. Только один не двинулся с места, не тот, кто возглавляет отряд, но человек, который не меньше его заинтересован в происходящем, и даже больше, когда речь зашла о женщине, которую видела Исидора. Он знает язык Исидоры так же хорошо, как свой родной. Скажите мне, сеньорита, обращается он к мексиканке почти умоляющим тоном, заметили вы лошадь, на которой ехала эта женщина? Конечно! Кто бы мог ее не заметить? Ее масть, спрашивает он, задыхаясь от волнения. Крабчатый мустанг! Крабчатый мустанг! О Боже! Со стоном восклицает Кассий Колхаун и мчится догонять отряд. Сидори становится ясно, что еще одно сердце охвачено тем неугасимым пламенем, перед которым все бессильно, кроме смерти».